Саша не узнал об этом никогда. Звягин во всем позаботился. Так же, как он позаботился о скором Сашином отъезде. Подробности и детали вызревали не один день. Смена обстановки, суровые условия, физические перегрузки, стрессы и победные исходы. Короче, в пампасы его загнать. Психика мобилизуется, организм переключится на иной режим. М да «Идеальным вариантом был бы кораблекрушение на необитаемом острове», задумчиво говорил он жене, меряя комнату из угла в угол с пустым стаканом в руке. «Жаль, это не в нашей власти. Хорошо бы к рыбачкам на траулер. Да сложновато. Минимум шесть месяцев курсов визирования». Жена листала учебник географии и терла пальцами виски. «А в экспедицию? К геологам? Ну что экспедиция? Там от работы не переламываются». Не те нагрузки. Романтик. Нет. платып его сплавлять в Сибирь так не сумеет, свальца с бревна и утонет. Дочка, разгибаясь от шитья какой-то необыкновенной куртки, я читал в одной книжке. На Алтае перегоняют баранов в горах. Все лет верхом на лошади. Настоящие ковбои. Звягин цедил молочко, листал записные книжки. Как-то к нам в дивизию, когда ребята увольнялись в запас, пришло приглашение на работу в воздушные пожарные. Десантник, это же готовый специалист. Как бы по межгородной звонится в полк замполит, он должен быть в курсе. И в результате Звягин полетел в Галич. Достаточно далеко и в то же время под боком, при нынешнем развитии средств связи и транспорта. В общежитии воздушных пожарных... Валялся на койке курчавый Крепыш и тенькал на гитаре Акуджаву. — Здорово, Боря! — Крепыш изумился, обрадовался, встал. — Товарищ майор, какими судьбами? — Меня зовут Леонид Борисович, — сказал Звягин, стискивая руку не слабее своей. — За помощью приехал Боря. В городском саду было еще прохладно, влажно. Они смахнули липкие почки со скамейки на солнечной прогалине. Закончив рассказ, Звягин сунул Боре томик Джека Лондона. Прочти страшные Соломоновы острова для ясности дела. Надо нагнать на него страху, понял? Чтоб ему пришлось собрать все силы, весь характер и держаться, держаться. Ни ласки, ни участия пусть трясется, пусть ощущает страшные опасность Нагоним, будь спокойны. А не сбежит? Нет. но ну, не до смерти пугайте, то я знаю вас, крутых десантников. Ребят как, поймут, поддержат. Ребят хорошие, пожарные, парашютисты, свои ребята. А после подружись с ним. Похвали, ободри, чтоб расцвел от счастья и гордости, что выдержал, смог. А замысел был прост. Но в наше время, когда любой поступок обрастает бумажным валом справок, свидетельств, разрешений инструкций, требовалось утрясти множество деталей, и каждая грозила превратить здравую мысль в несбыточную фантазию. — Это комиссия, — хмуро сказал Боря, обмозговывая задачу. — Пройдешь вместо него, — приказал Зрягин. Курсы подготовки был назван следующий риф. Узнавал, сдаст теорию экстерном, начальник согласен. А практику? Договорюсь с преподавателем, сделает зачет по-быстрому. Количество прыжков привезет справку из Ленинграда. — Вас не смутишь, — рассмеялся Боря, — но нечестно, а? — Боря, — сказал Звягин, — тебе никогда не приходилось слышать. Как ваши ребята делают запись в журнале, что видят огонь и прыгают в зеленый лес подышать воздухом, чтобы получить полишние десятки за прыжок и премию за пожар? — Все бывает, — дипломатично отозвался пожарный. Летчик-испытатель Игорь Эйнис, герой Советского Союза, был близорук, как курица. Полжизни обманывал окулистов, таблица для проверки зрения он выучил наизусть». Про Одноглазого Анохина все знают. Про Безногого Моресьева напомнить? Про Хромого Гаринчу, второго после пиле футболиста мира? Мне ли тебя, молодого парня, учить, что инструкции не флажки, которыми волка обкладывают, а не для пользы дела, так? Вот я о пользе дела. Мы вреда никому не причиняем. На преступление не толкаю, сам первую удержу Звягин провел в Галиче сутки. Одаренный счастливой способностью располагать к себе людей, он подготавливал почву. Да ведь и люди идут навстречу, когда к ним обращаешься по-человечески. Саша воспринял отъезд как счастливую необходимость. Он вернется через несколько месяцев здоровым Семейство больше не выглядело подавленным, настроилось на борьбу Это напоминало проводы в опасную экспедицию, которая обязательно увенчается успехом и принесет славу. Саша улыбался, лицо его, еще недавно юношески неоформленное приобрело жесткую определенность мужских черт. Если б Звягину сказали сейчас, что победы не будет, он в первую очередь крайне удивился бы, а уж потом пришел в бешенство. Рита стояла у вагона, смеялась и плакала. Сыгранная легенда коснулась ее души. Это уже не была неправда. Это была одна из правд, сосуществующих порою в жизни. Она будет ждать, она напишет и позвонит. Она приедет, они расстаются ненадолго. Выходной семафор в перспективе перона вспыхнул зеленым. От названия Галичи веяло древнерусскими тайнами, оказалось город себе как город. Но рассматриваемый как поле сражений и будущей победы, он представлялся Саше необычным во всем — и улицы, и дома, и магазины. Это было его бородино, и фитили были поднесены к наведенным пушкам. У вокзала он вбился в разъезженный автобус, И сошел через двадцать минут на проселке. Апрельское солнце грело черные поля, и по ним расхаживали черные грачи. Укатанная колея сворачивала к белеющему вдали флигелю с диспетчерской башенкой. Два лиртолета Ми-8 и огромная летающая цистерна Ми-6 соседствовали с парой неизменных Ан-2, растопыривших стрекозиные крылья. «Ивченко!» Протянул начальник пожарной части, проглядывая Сашины документы и разворачивая сопроводительное письмо от Звягина. «Прыжки есть?» «Так». «Служили в инженерно-саперных?» «Неплохо». Он откинулся в кресле. «Начинается теплый сезон. Пожароопасность возрастает. Люди нам требуются». «Итак». Количество формальности расстраивало. «Скорей, скорее». Вернувшись из отдела кадров управления в общежитие, получил у коменданта матрас и постель и понёс в комнату. — Куда парёшь? — осадил его на пороге рык. здоровенный парень осмотрел его разбойничим, нехорошим взглядом. — Поселились сюда? — неуверенно объяснил Саша. — Ещё один смертник! — насмешливо прокрепел парень. — Давай сюда! — сюда! Кивнул на пустую койку. «А то Леха сгорел недавно, скучно одному!» Саша положил скатанный тюфяк и помялся. «На пожаре?» — неловко спросил он. «Нет, в пепельнице!» — хрюкнул крепыш. «Меня видишь, шесть лет работаю, и все жив, и не инвалид. Долгожитель, достопримечательность, так что смотри, дело рисковое!» Он схватил Сашу за руку, Спрессовал пальцы в слипшийся комок, представился «Борис Арсентьев, старший сержант, командир отделения, от перевали и гуляй до шести, ко мне сейчас подруга придет». Но к шести часам спектакль был готов. Идею застращать новичка, наскучавшиеся за зиму пожарные, приняли с восторгом. Саша застал в комнате скорбную тризну. На него не обратили внимания. Пьяные головорезы надрывали души. «Мир, прах его!» — трагически возгласил один. «Все там будем!» — мрачно откликнулся другой. Звякнули граненые стаканы, булькнула изображающую водку вода, смачно выдохнули, заживали бутерброды, хрустнули лучком. «Наливай! Витьку тоже помянем!» Какой парень! Два года в живых оставался. Зряк, бульк, чавк, хрусть. Огрызки летели на пол в окно. Приземляюсь, а он швесит на суку, как бабочка на булавке. Только вчера день рождения праздновали. Боря заметил, наконец, Сашу, притулившегося в углу на койке. — На лес прыгали, Витек и напоролся на дерево, — поведал он. — Сгоняй на кухню, притащи наш чайник, синий, без крышки. «Совсем?» — выговорил Саша. «Нет, на минуточку!» — рассердился тот и с чувством изобразил руками, как человек накалывается на кол. «Ланскнехты!» — горько подумал Саша, снимая с газа чайник. «Бесчувственные скоты! Еще чай пить будут, бутерброды жрать. Тут их друзья гибнут, а они...» «Так и накрылся!» — звучал хмурый голос. «Дают ему приказ в огонь!» И гаси, чем хочешь. Сгорел дотла, только черепок нашли беленький. Рассказ прервался придушенным рыдающим звуком. Встали, выпили по полстакана воды из сгоревшего дотла. Такая наша судьба, светить другим, сгорая, как говорится. Ладно бы сгорая, вздохнул маленький, похожий на подросток. Вот уж вытко парашют не раскрылся. Собирали его скотчек, как кисель. Швыдко был толстый старик-коптерщик, отродясь, не прыгавший ни с чего выше табуэта. Сидели за полночь, кляли судьбу. Из воспоминаний следовало со всей очевидности, что жизнь воздушных пожарных измеряется неделями и заключается в том, чтобы гореть, тонуть в болотах, задыхаться в дыму и разбиваться, причем иногда всем отделением вместе с самолетом. Гладиаторы по сравнению с ними имели спокойную и безопасную профессию. А Андрюха как на полосе препятствий шею сломал, а ведь целый год проработал, невеста повеситься хотела. — А Толяна на танцах зарезали! — присвокупил кротышка. Перечень жертв был бесконечен. Каждый выступал с жуткой историей, стараясь затмить остальных. В разгаре ужасов вломился всклокоченный мужик — и сообщил, что час назад Славка умер в больнице от ожогов. Возник ожесточенный спор, кому достанется Славкин серый костюм. Боря грохнул по замусоренному столу, так что лампочка под потолком заплясала. Брать женсы теперь его очередь, остальное имущество покойного разыграют по жребию. «Вот так и твое будут делить, салага!» — зловещий предрек коротышка, последним покидая комнату. Саша сидел застывший с не надкушенным бутербродом в руке. ночь он прилежал в ознобе. Дремотная темнота рассвечивала с картинками катастроф, и реквиемом плыла последняя реплика «С этой работой до зарплаты не доживешь». Засерел рассвет, потянула холодком из форточки, Затрещало птичье пение. Да, это было здорово. Жить и работать среди людей, постоянно рискующих жизнью, это ставило его в равные условия. Любой из этих здоровяков мог погибнуть раньше его, и здоровье тут ни при чем. Такая доля мужская, достойная, честная игра. — Не раздумал? — внимательно спросил его Боря утром. — Нет, с подъемом, — ответил он. Неожиданно Боря схватил его за подмышку, лёгким вращающим движением сбил с равновесия и послал через всю комнату. Саша плюхнулся на койку. — Хейлэй! — было заключение. — Твоё счастье! У меня в отделении человека не хватает. Медкомиссию за тебя пройду. — Если б не Звягин за тебя просил, — сказал он, — Я б тебе живо глаз на пузо натянул и моргать заставил. — Ничего, сделаю из тебя мужчину! Стянул с себя майку, напряг мышцы. Вот таким надо быть, иначе хана. Понял? Саша с завистью смотрел на рельефный торс, где перекатывались мощные бугры мускулов. Такой атлет врежет, мокро станет. — Гонять тебя буду, как Сидорову козу! — мечтательно пообещал атлет. И гонял. Две разминки в день, час утром и час вечером. Десятикилометровый кросс, окатываясь в умывальнике ледяной водой. Саша топырил бицепсы перед зеркалом. Растут. Через день парился в бане, до полусмерти отхлёстанный в жгучем пару веником, коим орудовала безжалостная рука, коснувшись подушки, проваливался в сон. «Нашел себе жертву наш сержант!» — гоготали из окон, когда Саша на спортплощадке спотыкался и падал от изнеможения. «Пошел!» — кнутом стегал Борин голос. «Пошел!» ну Задыхаясь и щурясь от пота, курсант Ивченко взбирался, подтягиваясь на руках по лестнице, бежал по бревну на семиметровой высоте, скользил по тросу на площадку, прыгал через ров, взбирался на защатый фасад, гремя пудовыми сапогами, путаясь в робе, теряя каску. И чем приходилось круче, чем мучительнее болело тело от нагрузок, тем крепче делалась уверенность он сможет сможет сможет а старается парень вынесли общую оценку он старался он спешил черные поля стали зелеными деревья покрылись листвой он зубрил инструкции и выполнял нормативы домой шли бодрые письма Каждый день он бегал на почту. Рита писала дважды в неделю. Он заучивал бисерные строчки наизусть. Ночью за окном пел соловей, птица о влюбленных и поэтов. Саша его не слышал. Ему снилась полоса препятствий, штанга и огонь. Первый вылет разочаровал. Три с половиной часа они патрулировали над квадратами, изредка ложас на крыло и меняя курс. Нескончаемые зеленые массивы прорезались жилками рек, озера блестели, как монеты, и изредка проплывали вкрапления сел с аккуратными прямоугольниками полей. В самолете дремали, переговаривались, крича друг другу в ухо. Боря читал в затрепанном знамени экспансию Юлиана Семенова. Длинный шурик спал в хвосте, удобно пристроив парашют под голову. «Это все...» Обескураженно спросил Саша, когда они приземлились на родном аэродроме. «Хочешь подвигов в огненной стихии?» — и засмеялся Боря. «В лесу еще Погоди, летом суша ударит, напрыгаемся, будь оно неладно. Туриста нас без работы не оставят Жара пришла в середине мая. Пляж заполнился загорающими, по выходным толпы любителей природы хлынули в лес. Они болтались в ваннушке. Парило, машину швыряло в восходящие потоки и воздушные ямы. Желудок подкатывал к горлу и обрывался вниз. Сашу слегка мутило. Они болтались в ваннушке и со смехом и ором играли в балду. — Вижу дым! — прокричал наблюдатель, правый летчик, перегибаясь в салон. Срезала смех и ор, лица Проверили крепление парашютов, разобрали сумки с инструментом, двинули к дверце грузовой контейнер со снаряжением. С двухкинометровой высоты пожар не выглядел пожаром. Пламя рыжило в лесу, как лисий мех на зеленом пальто. — Гектар сорок, — сказал наблюдатель. — Все семьдесят, — сказал Боря, просунувшись в дверцу кабины и опираясь на его плечо. — До реки все равно выгорит и встанет а вот здесь надо полосы валить и пропахивать техника нужна до колхоза тут сколько по карте километров двадцать гоните оттуда технику быстро ребята самолет снизился трохтя на малых оборотах пошли саша прыгнул последним уже на высоте пахло галью Он подтягивал стропы, метя на поляну, куда опускались белые купола. «Быстро, быстро!» — кричал Боря, помогая ему гасить парашют. «Руби там!» — Шурик покажет. Минуты, часы, день, вечер слились в одном непрерывном действии, в бешеном темпе, в отчаянном напряжении. Рев бензопилы, стук топоров, тяжкие удары рушащихся стволов. Треск ломающихся ветвей, загнанные дыхание Оттаскивать мелочь, снимать дёрн, рубить сучьи. Отлетает пот на рукоять топора. Немеют руки, липнет и колется хвоя. Быстрее, быстрее, давай, давай, давай. Они пустили встречный пал и остановились перед стеной гудящего с треском ружейной пальбы огня. Миллиарды иск взлетали фейерверком в ночную высь. Гигантский огненный вал катился навстречу пожару, где-то впереди две стены огня встретились, схлестнулись, сожрали в чудовищной вспышке весь кислород в воздухе над собой, черное небо улетело вверх над фантастическим всполохом, раскатился хлопок, словно великан хлопнул километровой простыней, и все кончилось, пламя задохнулось без пищи. Врдеющие угольками чаще измеились, перебегали синеватые язычки, по обугленным головням пожар организировал. Саша осознал, что сидит на пне, уронив руки на колени. Услышал грохот бульдозера, сдиравшего дерн, заодно с кустарником и подлеском. Увидел цепь измученных, закопченных людей с мокрым тряпьем и пучками веток в руках, привезенных из деревни колхозников. Различил тускло-блестящий багровый бок пожарной автоцистерны и белеющую скорую помощь, пробравшиеся сюда от лесной дороги по пробитой трактором колее. «Похоже, успели!» спокойно сказал боря и сел на подножку грузовика и будто по команде чумазые тяжело дышащие люди оживленно загалдели риск спал дело было выиграно и окончено сейчас они являлись как бы единой командой победителей спаянной тем самым огнем который они покорили неотчетливо саша помнил как ехали в грузовике где под ногами брякали катались пустые огнетушители, как пожимали протянутые руки, как поскрипывал колодезный ворот, кричали петухи. Оказалось, что уже утро, и родная, трахтящая Аннушка вынырнула из рассветной мути, прокатилась по деревенскому лугу и встала, и они полезли в ее утро отработавшие свою работу, воздушные и пожарные. «Но как нравится!» Проорал ему Шурик сквозь вой мотора. Он чувствовал себя королем. Ради этого дня стоило жить. — А ты ничего, — скупо обронил в душевой, — не фил Не сдрейфил он и в следующий раз, когда они десантировались на небольшой четверть гектара очаг загорания, явно последствия костра, оставленного в лесу каким то разгильдяями. — Сами управимся! — Определил Боря, глядя сверху на выглядящий невинным огонек, ввинтивший в зеленое небо про прозрачного дыма. И они управились. Топоры, лопаты, бензопила и пенагоны. Они окружили, отсекли пламя и не пустили его дальше. Над полыхающими кронами... Рокотал пузатый Ми-6, рубя лопастями зыбкое марево и, извергая из чрева потоки воды, взрывающиеся облаками шипящего пара. Страшно не было, было здорово драться и побеждать. «Вот что такое настоящая жизнь, парень!» — вслух произнес Саша, когда «восьмерка». Вертолет Ми-8, отгибая кусты тугой струей от гремящего винта, садился на лесную прогалину, где собрались они, семеро, усталые, в саже и поту собрав парашют и инвентарь, отхлебывая из фляжек и закусывая анзе. Они были главные здесь, с весомой основательностью в палатке. Они были хозяева, они были пожарной охраной бойцы Небрежной развалочкой проходил теперь Саша по тротуарам города, глядя слегка поверх голов. Лилиемый знак касты проявился в нем. Его уделом было единоборство с огнем и смертью, и победа была ему по плечу. Ему было за что уважать себя, он недаром жил. Взгляд его приобрел медлительную тяжесть. И он вдруг обнаружил у себя какую-то новую улыбку, которую тайно для себя назвал бойцовой. Верхняя губа с двумя уголками в полупрезрительной гримасе, обнажая передние зубы.